Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Привилегия смерть. Я работаю на себя, два. Часть первая. Зримая угроза. Все, нас здесь больше не держат дела. Первый помощник Крон, доложите о готовности звездолета к старту. Звездолет к старту готов, капитан. Все системы работают в заданных режимах. Старт через два часа. Начать обратный отчет. Есть, Капитан. Операторы погрузились в работу. Олег принимал доклады о готовности систем. Наконец, предстартовая подготовка закончилась, и по окончании отчета звездолет Мезавтор стартовал. Управляющая система уводила корабль в глубокий космос. Команда напряженно трудилась. Красотами космоса наслаждаться было некогда. Поступил доклад «Крона». «Капитан, звездолет захватила мощное сканирующее излучение «Зриан». Наш корабль ведут их системы захвата цели. Экипаж, боевая тревога. Крон, уходим в длительный прыжок. Попробуем увести Зриан за собой и спасти галактику. А там посмотрим, какие они бойцы. Ты хочешь сразиться с ними? Поинтересовалась моя жена и помощница. У нас теперь один путь. Смерть или победа. В каждом бою, в каждой схватке, в каждом столкновении, в каждой встрече по-другому никак. Мы балансируем на лезвие клинка. Либо жизнь либо смерть, без вариантов. Звучит угрожающе. Тебя не пугает, что экипаж не обстрелян в космическом бою, в настоящем космическом бою, а не на тренажере. Когда-нибудь первый бой должен произойти, так зачем тянуть? Понимание настоящего космического боя придет только в бою. Меня такая перспектива устраивает. Я люблю жить в постоянном риске. Крон формировал вход в портал. По курсу корабля ударили энергетические импульсы открывая кротовую нору. Звездолет окутался призрачным сиянием полей сопряжения. В пространство хлестнул сгусток энергии, и огромный звездолет скрылся в ином измерении, уводя за собой зриан. Нора за ним схлопнулась, вакуум успокоился. Ничто больше не напоминало о его существовании. Уводя не в прямом смысле, просто давая вектор ухода с тем, чтобы зря они последовали за ним. В данной ситуации звездолет Мезовтор являлся приманкой для них, Явной и неожиданной. Такую наживку они не могли не заглотить. Обычно очень осторожные и хладнокровные, просчитывающие все вероятностные модели, зряне на этот раз повелись на трюк с наживкой. Уж очень приманка необычная. Боевой корабль мезавторов, то, что было давно уничтожено. Давние противники Зрян в давние времена проиграли войну. Правда, случались локальные конфликты уцелевших гарнизонов. Но чтобы противостоять боевой мощи зриан, Об этом даже речи не шло. Сканирующие боевые центры показывали невероятное — древний боевой корабль Мизовторов. Первой неконтролируемой реакцией командующего флота уничтожить корабль как можно быстрее. Серьезной опасности для флота древний корабль не представлял. Но сам факт его существования будил древние инстинкты. Что поделать? С рефлексами трудно бороться. Миллионы лет не привели Зриан к процветанию. Скорее, Золотой век сыграл с ними злую шутку. Цивилизация деградировала интеллектуально и технологически. Забывались древние технологии и не создавались новые. Тем не менее, процесс этот не замечался зрианами. Они по-прежнему считали себя исключительной расой, призванной повелевать и уничтожать более слабые цивилизации. Впрочем, так они и поступали. Командующий определил класс кораблями завторов. В переводе в классификацию зриан он равнялся тяжелому крейсеру. Посылать целый флот на его уничтожение слишком много, а эскадру в самый раз. И вот по вектору движения кораблями завторов отправилась эскадра из десяти кораблей разного класса.